Глава 7. Лили. На следующий день я приношу с собой большие листы бумаги, акварель и масляную пастель. Когда мама спит, я ее рисую. Теперь я просто маленькая девочка, которая рисует маму и хочет ее спасти. Что ты делаешь? Не двигайся. Я рисую крупным планом твое красивое лицо. Это чудесно. Особенно все эти контрасты. Но это не я. «Конечно ты, сама увидишь. Мы спросим эксперта. Валентина, иди поздоровайся с бабушкой».